Глава 5. Практики для исцеления разума и тела. Инсайты, касающиеся нервной системы и поливагальной теории, позволили мне избавиться от того, что так долго сдерживало меня от чувства стыда. Я осознала, что многие аспекты моей личности, с которыми я боролась поведение, навязчивые мысли, взрывы эмоций, отстранённость в отношениях имели под собой физиологическую основу. Это был реактивный импульс организма в дисрегуляции. Я не была плохой или дефектной. Это поведение и эти привычки оказались выученными реакциями, которыми тело пользовалось, чтобы сохранить мне жизнь, механизмами выживания. Деление на хорошее и плохое, осознала я, грубо и излишне упрощает Сложнейшее взаимодействие между разумом и телом. И хотя некоторые аспекты личности оставались вне зоны действия моего сознательного контроля, это не обязательно означало, что я действую по прихоти тела. То, что я жила с неразрешёнными травмами и низким тонусом блуждающего нерва, не означало, что я никогда не смогу измениться. На самом деле, всё ровным счётом наоборот. Если тело смогло научиться разного рода копинг-стратегиям, то сможет постичь и более здоровые способы восстановиться. Благодаря эпигенетике мы знаем, что гены не что-то фиксированные. Благодаря нейропластичности мы знаем, что мозг может формировать новые нейронные пути. Благодаря сознанию разума мы знаем, что мысли могут повлечь за собой изменения. Благодаря поливагальной теории мы знаем, что нервная система затрагивает все системы организма. По мере того, как я понемногу начала избавляться от невежества в вопросах связи разума, тела и души, я впервые по-настоящему увидела себя, начала постигать заложенный внутри потенциал для исцеления. Мы можем разучиваться и переучиваться, уже будучи взрослыми. Даже если в прошлом пережили сокрушительные травмы, мы можем использовать силу своего тела, чтобы излечить разум, и силу разума для исцеления тела. Вы помните Элли, удивительную женщину, чей путь я пересказала в главе 1. Её история многому научила меня, показав, как сильно может измениться каждый из нас. Её трансформация началась с тёмной ночи души которую она пережила после постановки диагноза рассеянный склероз и страшных побочных эффектов нового лекарства. Её переполняли шок и неопределённость, связанные с хроническим заболеванием, и страстное желание жить лучше. Элли начала давать себе маленькие ежедневные обещания и со временем научилась доверять себе настолько, чтобы замечать собственные реакции на травму. Она позволила себе испытывать большие чувства, как она их называла, вспоминая детский опыт жестокой травли. Она начала отмечать реакции тела на тот страх и грусть и оставляла пространство для этих эмоций без осуждения или упрёка. Элли начала слушать своё тело, и это подтолкнуло её к тому, чтобы использовать всю мощь реакций нервной системы в нужном русле. Она внила голосу интуиции, велящему ей петь, и записалась на уроки вокала. Началась её борьба с внутренним критиком-тираном, подсознательным стремлением остаться в рамках привычного и страхом, который пронизывал её тело перед каждым занятием. Уровень адреналина повышался, и в конечном итоге её наполняли восторг и гордость. Практикуя, Асяна избавилась от потребности достигать совершенства и отдалась игре и радости творчества. Сейчас она поёт, играет на гитаре и на скрипке, и начиная маленькими шажками, двигатся к написанию собственных композиций. Она даже получила роль в мюзикле, что позволило её внутреннему ребёнку. Обсудим этот концепт подробнее в главе 7. Сиять от гордости. Попутно она начала заниматься йогой и ее тело, месяцами прикованное к кровати, стало более сильным. Кроме того, йога научила ее легче переносить дискомфорт и помогла чувствовать себя увереннее в моменты стресса. Также Элли значительно изменила свой рацион и начала следовать протоколу Уоллс, программе питания, которая помогла многим людям, борющимся с аутоиммунными заболеваниями. Тогда Элли этого не знала, но с каждой из этих практик Она всё больше укрепляла связь между разумом и телом, в частности, нервную систему, что помогло ей вернуть тело в состояние гомеостаза и исцелиться. Результаты оказались впечатляющими. Она сбросила около 35 кг. Её когнитивные способности улучшились. Её перестали тревожить провалы в памяти и туман в голове. Она чувствовала себя замотивированной здравомыслящей и целеустремлённой. Но что самое удивительное, она больше не принимает никаких лекарств от рассеянного склероза. На момент создания этой книги она в полной ремиссии. «Я оставила всё привычное ради непривычного, и я даже представить не могла, что окажусь там, где нахожусь сейчас», сказала она в интервью для подкаста. «Это лучше всего того, что... Я могла себе вообразить. Жизнь сумасшедшая и прекрасная, и сложная, и иногда темная, и хаотичная, и полная света. И я чувствую такую благодарность за свою. Радикальная трансформация Элли является отличным свидетельством силы связи между разумом и телом. Ее приверженность делу показывает, что ментальное и физическое здоровье требует ежедневных, целенаправленных усилий. Кроме того, её история служит вдохновляющим напоминанием о том, что какими бы разбитыми, беспомощными, усталыми или безнадёжными мы себя ни ощущали, перемены всегда возможны, по нисходящей и по восходящей. Исцеление начинается с того, что мы учимся понимать потребности своего тела и восоединяемся с внутренним я. Оно начинается с наблюдений Как реагирует моё тело? Что ему нужно? Задавая эти вопросы и прислушиваясь к реакции, Элли открыла в себе страсть к пению, что активировало блуждающий нерв и помогло ей сбалансировать нервную систему. Она ничего не знала о том, как функционирует нервная система, но, прислушиваясь к телу, интуитивно поняла, как задействовать её для исцеления. Мы можем поучиться у Элли и задействовать полезную обратную связь, которая делится с нами тело. Несмотря на то, что реакции нервной системы являются автоматическими, существуют способы повысить вагальный тонус, взять под контроль обусловленные травмами стрессовые реакции и быстрее вернуться к полному любви, открытости и безопасности режиму социальной мобилизации. Это настолько плодотворная область исследований, Что многие учёные изучают возможности использования стимуляторов вагального тонуса, по сути, имплантов, которые подают электрические импульсы непосредственно к блуждающему нерву для лечения множества заболеваний, от эпилепсии и депрессии до ожирения и сердечной и лёгочной недостаточности. Способ сделать это без лишнего вмешательства задействовать те части нашей вегетативной нервной системы, которая нам подвластна, например, дыхание и голос. Возможно, вы помните, что блуждающий нерв это путь двусторонней коммуникации. Процесс передачи информации от мозга к телу называется нисходящим. Нисходящие процессы задействуют мозг, чтобы направить тело на путь к исцелению. Примером подобной практики можно назвать медитацию Посредством работы с вниманием она помогает регулировать реакции вегетативной нервной системы. Похожий, но при этом противоположный эффект возникает в случае с восходящими процессами, когда мы задействуем силу тела для воздействия на разум. Большинство практик на активацию блуждающего нерва, которые мы здесь обсуждали, являются восходящими: дыхательные техники, криотерапия, физические аспекты йоги. Несмотря на то, что многие нисходящие и восходящие процессы нам не подконтрольны, мы можем сознательно выбирать конкретные меры, которые помогут уменьшить уровень стресса, замедлить симпатические реакции нервной системы и даже укрепить опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, задействуя блуждающий нерв и намеренно бросая ему вызов революции, то есть, что мы можем выбирать В безопасной и контролируемой среде мы тренируем свою выносливость и учимся жить в не самых комфортных условиях, а значит, повышаем свои шансы на быстрое восстановление после трудностей. Когда вы только начинаете работу над повышением вагального тонуса, стоит знать, что некоторое внутреннее отторжение будет неизбежным. Попытки полностью погрузиться в дискомфорт не принесут пользы. Стоит всё делать плавно, постепенно, чтобы стать ещё ближе к исцелению. Важно, чтобы эта работа велась в безопасной обстановке, в условиях стабильности, где есть возможность контролировать уровень стресса и испытаний, бросаемых разуму и телу. Так мы сможем выходить за рамки зоны комфорта и готовиться разрешать стрессовые ситуации, не зависящие от нас. Далее будут представлены наиболее эффективные и практичные способы задействовать целительную силу тела для восстановления гомеостаза и наращивания психологической устойчивости. Все эти практики являются важными инструментами, направленными на укрепление связи между разумом и телом и повышением вагального тонуса. Это основополагающие шаги на пути к холистическому исцелению. Лечение кишечника. У большинства моих клиентов сложные отношения с едой. Они испытывают хронические проблемы с пищеварением и ЖКТ. В таком случае полезно будет осознать влияние рациона на тело и, следовательно, на психику. Нем многим удаётся удовлетворять потребности своего организма в питательных веществах. Вместо этого мы выстраиваем свой план питания в зависимости от того, что ощущаем грость, скуку, счастье, одиночество, радость, либо выбираем конкретную пищу по привычке или из чувства долга. Все эти факторы отделяют нас от реальных нужд тела. Это не врождённое поведение, а выученное. Младенцем движут его базовые потребности. Если он голоден, раздастся плач. Насытившись малыш отвернётся от еды. Младенцы, способные чётко заявлять о своих симпатиях и антипатиях к ужасу обеспокоенных родителей по всему миру. Ими движет тело. По мере того, как мы взрослеем и узнаём о других причинах есть и пить, мы перестаём прислушиваться к этим внутренним потребностям. Непомерный хронический стресс, пережитый в детстве, может усложнить отдых организма и процесс пищеварения. Это подтверждается множественными исследованиями которые посвящены роли психотравмы в проявляющихся во взрослом возрасте проблемах с ЖКТ. Но если достаточно внимательно слушать своё тело, то можно заново научиться этому утерянному навыку, потому что оно говорит довольно громко посредством сообщения между мозгом и кишечником. Нужно лишь уделить внимание. В кишечнике примерно 500 миллионов нейронов, И все они могут разговаривать с мозгом напрямую, задействуя связь, которая так и называется ось кишечник-мозг. Это один из наиболее изученных примеров связи между разумом и телом, своего рода магистраль, по которой происходит обмен разного рода информацией. Насколько мы голодны, каких питательных веществ не хватает, как быстро еда проходит через желудок и даже когда именно сокращаются мышцы пищевода. Наш приятель, блуждающий нерв, является одним из ключевых посредников, способствующих отправке этих сообщений туда и обратно между кишечником и мозгом. Также вдоль стенки кишечника находится обширная сеть нервных клеток, составляющих так называемую энтеральную нервную систему (ENS). Это ячеистая система настолько сложна, Что учёные часто называют её вторым мозгом. Подобно нейронам нашего головного мозга, эти клетки постоянно поддерживают связь с различными областями тела, сигнализируя о выделении гормонов и посылая химические сообщения по всему организму. ENS получает информацию от микробиоты, широкого спектра бактерий, грибков и других микроорганизмов, живущих в кишечнике. Они вырабатывают нейротрансмиттеры, расщепляя пищу, и посылают эти сообщения мозгу. Эти микроорганизмы влияют на нашу реальность. Вспомните, как до выступления перед группой людей мы говорим: "Что-то меня тошнит". Это вовсе не метафора. Эмоциональное состояние действительно вызывает чувство тошноты. Более того, 90% нейротрансмиттера серотонина которая обычно называют гормоном счастья, хотя он также участвует в процессах сна, запоминания и обучения, вырабатывается в кишечнике. За этим открытием последовала теория о том, что группа антидепрессантов СИОЗС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, таких как прозак, оказывает влияние на серотонин, вырабатываемый ниже шеи в ENS. Это осознание перевернуло существовавшие прежде убеждения, что эти нейрохимические вещества синтезируются исключительно мозгом. Раньше при развитии психических расстройств мы считали, что корень проблем стоит искать и лечить в зоне выше шеи. Теперь же мы знаем, что мозг лишь маленькая часть большой взаимосвязанной сети. При травме Физическая дисрегуляция нервной системы и кишечника ведет к нарушению пищеварения, препятствуя способности человека правильно усваивать питательные вещества. Когда тело находится в состоянии стресса, мы не можем войти в то парасимпатическое состояние, при котором организму посылаются сообщения о спокойствии и безопасности. Без них мы либо отторгаем пищу, либо задерживаем ее в организме, что выражается в диарее или запорах. Дисрегуляция отражается и на кишечнике, где несбалансированная микробиота препятствует извлечению из пищи необходимых питательных веществ. С течением времени этот недостаток веществ становится для организма хроническим, и тогда не имеет значения, насколько здоровым и изобильным будет рацион, можно остаться голодным и недоедающим. Если же диета не такая уж и здоровая, ситуация ухудшается еще сильнее. Употребление в пищу сахара, обработанных углеводов и трансжиров приводит к воспалению оболочки кишечника. Эти продукты обеспечивают питательную среду для менее желательных обитателей микробиоты. Некоторые микроорганизмы полезны, другие могут стать причиной болезней. Их скопление – Может привести к дисбиозу, дисбактериозу кишечника, состоянию, при котором баланс нашей внутренней экосистемы нарушен в пользу плохих микроорганизмов. За дисбиозом может последовать синдром дырявого кишечника. Происходит именно то, что можно предположить из названия. Вместо того, чтобы служить барьером, оболочка кишечника становится проницаемой. И бактерии просачиваются через неё, попадая в кровеносную систему организма. Когда плохие микроорганизмы оказываются в крови, подключается иммунитет, воспринимая их как чужеродных захватчиков и реагируя соответствующе. Это, как мы уже выяснили, распространяет по всему телу противовоспалительные вещества, в том числе цитокины, с которыми мы познакомились чуть раньше. Хроническое воспаление кишечника приводит к ещё более масштабному системному воспалению, которое распространяется на всё тело. Из-за этого мы чувствуем себя больными, вялыми, а иногда даже нездоровыми психически. Дисбиоз кишечника, согласно исследованиям, может быть возможной первопричиной некоторых ментальных расстройств, таких как депрессия, аутизм, тревожность. СДВГ и даже шизофрения. Некоторые исследования, проведённые на животных, показали, что между ухудшением состояния микробиоты в результате неправильного питания и воздействия внешних факторов, стресса и токсичных химикатов и резким ростом симптомов, связанных с тревожностью и депрессией у людей, есть прямая связь. Более того, в ряде исследований люди, страдающие от депрессии, имели более низкий уровень определённых штаммов полезных бактерий, Копрококкус и Диалистер, чем представители контрольной группы. Другие работы предоставляют доказательства того, что люди, у которых диагностированы более тяжёлые формы шизофрении, как правило, имеют более высокие уровни бактериальных штаммов Виелланеллация и Лахноспирации. Все эти исследования оказались настолько многообещающими, что в настоящее время развивается отдельная область медицины – нейроиммунология, изучающая связь между кишечником, иммунной системой и мозгом. Первые исследования в этой области показывают, что воспаление в организме может обойти гематоэнцефалический барьер и проникнуть в мозг, а воспаление в мозге может привести кислород, К множеству неврологических, психологических и психиатрических заболеваний существует обнадеживающие доказательства того, что при восстановлении оболочки кишечника диетой и добавками пробиотиками можно облегчить некоторые симптомы ментальных расстройств. Сразу несколько исследований показали, что использование пробиотиков уменьшило социальные и поведенческие проблемы среди детей С були тяжелыми формами расстройств аутистического спектра. Самый быстрый способ улучшить состояние кишечника, поддержать состав микробиоты и целостность стенок кишечника питаться цельными продуктами с высоким содержанием питательных веществ. Наличие прямой взаимосвязи между мозгом и кишечником позволяет использовать каждый приём пищи для исцеления. Стоит думать не о лишениях, возникающих с каждым отказом от обработанных и вредных продуктов питания, а о захватывающей возможности улучшить своё физическое и ментальное состояние по кусочку за раз. Редко можно встретить психолога, который спросит, что вы едите, а ведь еда играет невероятно важную роль в психическом здоровье. Вдобавок к продуктам с высоким содержанием питательных веществ, добавляйте в рацион сливочный. Ферментированные продукты: квашеную капусту, йогурт, кефир и кимчи. Они также полезны, поскольку содержат большое количество пробиотиков естественного происхождения. Ещё одним подходом к нутрициологии, получившим широкое распространение и популярность, стало интервальное голодание. Плановое голодание или увеличенные интервалы между приёмами пищи даёт В пищеварительной системе здоровую передышку бросает организму благотворно влияющий вызов и улучшает вагальный тонус. Это могут быть дневные голодания, десятичасовые окна или просто отказ от перекусов в течение дня. Голодание позволяет ЖКТ отдохнуть, высвобождая энергию, направленную на переваривание пищи для использования в иных целях. Оно также помогает повысить чувствительность к инсулину и регулировать уровень сахара в крови, не давая стать сахаросжигателем, вечно голодным человеком, жаждущим следующей порции сахара. Я была именно такой, пока не поменяла свою систему питания. Подруги знали, что для любой прогулки мне нужно захватить что-то перекусить, иначе день заканчивался плачевна для нас обеих. Я поглощала сахар порцию за порцией и постоянно испытывала чувство голода. Кроме того, исследования показали, что интервальное голодание улучшает ясность ума, обучаемость и бдительность, но предупреждаю, согласно другим учёным, возрастает также и раздражительность, особенно в самом начале пути, когда организм ещё не привык. Когда мы голодаем и корректируем своё питание, дело учится добывать энергию из альтернативных источников жиров и белков. Это позволяет ему жить за счёт другого топлива и делать более длительные перерывы между приёмами пищи без всякого дискомфорта, потому что организм и так получает всё, что ему нужно. Когда мы употребляем в пищу обработанные, насыщенные сахаром продукты, мы всё ещё хотим есть, потому что тело не дополучает те вещества, которых так жаждет. Из-за этой нехватки питательных веществ мозг всё время получает сигналы голода, заставляя нас испытывать потребность в перекусе, а то и компульсивно переедать. Мы едим и едим, но так и не чувствуем удовлетворения, потому что организм не получает необходимых нутриентов. Конечно, интервальное голодание подойдёт Не каждому, особенно если ранее случались эпизоды расстройств пищевого поведения, людям с историей пищевых ограничений не стоит пробовать на себе эту практику. Целительный сон. Когда мы начинаем уделять внимание тому, как питание влияет на тело и разум, появляются и другие возможности узнать, как тот или иной выбор может противоречить потребностям организма. За вторым по распространённости способом подвести себя, мы сталкиваемся каждую ночь. Большинство людей не высыпаются. Это начинается с ранних лет. Меня, например, ещё с детства по ночам преследовали тревожные мысли. В 5 лет я лежала в постели без сна, испуганная и была уверена, что раздавшийся в ночи стук или грохот это вор или похититель, который хочет навредить моей семье. Моё тело находилось в постоянном состоянии тревоги благодаря повышенной активности симпатической нервной системы. И диета из мороженого, печенья и газировки не очень помогала. Разум постоянно сканировал тело, отмечая дисбиоз кишечника, выбросы адреналина, чрезмерную чувствительность нервной системы. Когда сердцебиение и дыхание учащались, мой мозг додумывал историю о грабителях. Боли в животе, вздутие и запоры превратились в нервозность и страх. Я долгими ночами металась и ворочалась в постели, не высыпаясь. Теперь нам известно, что недостаток сна наносит невероятный вред, особенно растущему организму. Пока мы спим, организм восстанавливается. В это время кишечник получает возможность отдохнуть от переваривания пищи. Мозг очищается от всякого шлака, а клетки регенерируются. Сон – время максимального исцеления. Из него извлекают пользу все органы и системы тела, включая нервную. Это стало общеизвестным фактом благодаря работам по изучению депривации сна. Она связана с депрессией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком, ожирением и пищеварением. Неврологические нарушения, вроде болезни Альцгеймера. Люди старше 45 лет, спящие менее 6 часов за ночь, на 200% больше рискуют столкнуться с сердечным приступом или инсультом, чем те, кто спит дольше. Здоровый сон ключевой элемент физического и ментального здоровья, но мало кто из нас делает его своим приоритетом. При этом существует огромное количество простых способов подготовить как пространство для сна, так и своё тело, чтобы повысить шансы на по-настоящему спокойную, целебную ночь. Первый шаг – посчитать, сколько мы на самом деле спим. Многие люди не уверены или откровенно заблуждаются насчёт точного количества часов, проведённых во сне. Может, вы и ложитесь в кровать в 11 часов, Но часто проводите ещё час в активном состоянии, копаясь в телефоне, прежде чем гасить свет. Следите за своим отходом ко сну, постарайтесь честно оценить присущие вам паттерны. Самый важный способ улучшить качество сна это направить свою парасимпатическую нервную систему в спокойное, счастливое место. Такие вещества, как кофе и алкоголь которые активно воздействуют на самую важную стадию сна фазу быстрого сна, являются главными физиологическими барьерами на пути к спокойному состоянию. Постарайтесь ограничить употребление алкоголя и кофеина определёнными часами. С алкоголем стоит закруглиться за 3 часа до сна, а с кофеином после полудня. Также важно соблюдать последовательную рутину отхода ко сну. Так как это готовит тело к переходу в парасимпатическое состояние перед непосредственным укладыванием в постель. Около 5 часов вечера, ещё до ужина, у меня в телефоне срабатывает уведомление от приложения для сна: "Пора начинать готовиться. Я ложусь спать около 9 часов". За несколько часов до сна я выключаю все гаджеты. Какое-то время Я читаю или слушаю музыку и тщательно слежу за временем, проведённым перед телевизором, принять ванну, расслабиться от массажа партнёра, пообниматься с питомцем все эти действия привносят ощущение спокойствия, которое облегчает засыпание и улучшает сон. Исцеление дыханием. Нам известно, что вегетативная нервная система является автоматической То есть, функционирует, не согласовывая действия с сознанием. Однако есть одна система тела, которую можно сознательно контролировать. Мы не можем приказать сердцу биться медленнее, а печени быстрее выводить токсины из организма, но можем дышать медленнее и глубже, тем самым снижая частоту сердечных сокращений и успокаивая разум. Мы Можем втягивать в себя больше воздуха, что помогает распространять его от лёгких по всему организму и насыщать кислородом все его клетки. А можем поступать наоборот, пробуждая симпатическую реакцию, делая быстрые, короткие вдохи. Можем обострить положение дел и разрядить обстановку, и всё это с помощью силы дыхания. Работа над дыханием задействует вегетативную нервную систему. Это всё равно что стоять в планке, только ради блуждающего нерва. Вы помните, что блуждающий нерв информационная магистраль, работающая в обе стороны. Она соединяет не только мозг и кишечник, но и разные части тела, включая лёгкие, сердце и печень. Когда мы задействуем дыхание, чтобы усмирить своё возбуждённое состояние, Мы сообщаем мозгу, что находимся в безопасной обстановке, и это сообщение передаётся другим системам организма. Это восходящий процесс поливагальной настройки. Исследования доказали наличие связи между ежедневными практиками, задействующими дыхание, и увеличенной продолжительностью жизни. Теория заключается в том, что управляя реакцией на стресс, мы снижаем воспалительную реакцию и стимулируем выработку гормонов, поддерживающих участки хромосом теломеры, которые считаются залогом долгой жизни. Согласно Джеймсу Нестору, автору книги Дыхание: новые факты об утраченном искусстве, проводившееся на протяжении двух десятилетий и задействовавшее 5200 человек исследований, продемонстрировало, что Главным показателем продолжительности жизни оказалась не генетика, не диета и не количество ежедневных физических упражнений, как казалось многим. Это жизненная ёмкость лёгких. Лёгкие большего объёма равносильны долгой жизни. Всё потому, что они позволяют получить большее количество воздуха за меньшее число вдохов. Поверхностное дыхание, особенно ротовое, может вызвать или усугубить целый ряд болезней, от гипертонии до СДВГ. Оно лишает организм необходимых нутриентов и ослабляет структуру скелета. Одним из самых выдающихся специалистов за действующих силодыхательных техник является Вим Хоф, ледяной человек. Вим Попал в книгу рекордов Гиннесса, проплыв под льдом замёрзшего озера, приняв двухчасовую ледяную ванну и пробежав марафон босиком и без футболки за полярным кругом. Разум делает вас сильнее изнутри. Он, ваш мудрый напарник, написал Хоф в своей книге Стать ледяным человеком, взяв в руки штурвал своего разума, Вы сможете задавать ему направление. Проще говоря, дыхательная техника Хофа заключается в том, чтобы вдохнуть через нос, выдохнуть через рот, затем задержать дыхание. Это расширяет лёгкие. Часто он дополняет её воздействием холода. Ещё одна восходящая практика, которая испытывает пределы возможностей тела и создаёт благоприятный стресс для блуждающего нерва. Мой подход не настолько хардкорный. Я предпочитаю постепенно приучать своё тело к испытаниям. Существует много дыхательных техник. И вот моя любимая. Если у вас есть место и время для неё. 1. Постарайтесь приступить к действиям на пустой желудок. Лучше всего утром или ночью. 2. Сядьте или лягте в удобном месте где ничто вас не потревожит. 3. Сделайте глубокий вдох нижней частью живота. 4. Когда почувствуете, что уже некуда вдыхать, прервитесь и задержите дыхание на 2-3 секунды. 5. Выдохните плавно и без усилий. Один цикл подышите нормально. Сделайте обычный вдох и выдох. 6. Повторите вдох. 10 раз. Я начинаю с этой практики каждое утро. Приступаю к ней через несколько минут после пробуждения. В большинстве случаев это длится около 5 минут. Звучит недолго, но для новичка может быть обманчиво сложно. У начинающих это упражнение должно занимать не более минуты. Со временем можно добавить к своей практике больше повторений. Мне потребовались годы ежедневной практики, чтобы к этому прийти. Сначала мне было трудно делать вдох животом, а необходимость сидеть неподвижно на протяжении нескольких минут и вовсе казалась мучительной. Со временем, последовательно тренируясь, я развила в себе способность задействовать глубокое дыхание животом в течение дня вместо обычного поверхностного дыхания. По мере того, как Моя нервная система восстанавливалась. Я обнаружила, что в целом стала более спокойной и умиротворённой, что в свою очередь позволило мне дышать глубже. Сегодня, благодаря последовательным практикам, я могу намеренно использовать глубокое дыхание, чтобы успокоить тело в момент, когда я эмоционально заряжена и нуждаюсь в этом больше всего. Исцеление движением Любая деятельность: бег, плавание, пешие прогулки, при которой разум и тело безопасно связаны, помогает нам расширить окно стрессоустойчивости. Как называет это доктор Порджес, упражнения, которые заставляют мозг и тело работать, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции и даже могут замедлить процесс старения. Физические упражнения позволяют стать крепче и улучшают настроение благодаря высвобождению нейрохимических веществ, таких как дофамин, серотонин и норадреналин. Так мы чувствуем себя счастливее и меньше ощущаем стресс. В целом, упражнения на укрепление сердечно-сосудистой системы, которые также улучшают циркуляцию крови и кислорода в теле, ощутимо влияют на мозг, увеличивая его размер и оздоравливая стимулируя формирование новых нейронных путей и укрепляя существующие. Идеальным упражнением на расширение окна в виду задействования блуждающего нерва на прямую является йога. Доктор Порджес, также активный сторонник йоги, он неоднократно писал в научных журналах о её влиянии на вагальный тонус. Она задействует и разум, и тело. Объединяясь с движением, регулирующую силу дыхания, по мере усложнения тренировок всё более замысловатые позы испытывают пределы возможностей организма, ещё больше нагружая систему и предоставляя возможность сохранить баланс при помощи целительной силы дыхания. Было доказано, что регулярные занятия йогой оказывают диффузное влияние на тело. Вероятно, из-за постепенного повышения вагального тонуса, в том числе снижая уровень воспаления и регулируя артериальное давление. Вид практики не имеет значения. Это может быть кундалини, хатха аштана и даже гибридная горячая йога. Доктор Порджес начал изучать йогу в 1990-х годах в Индии и обнаружил что многие её практики направлены на активацию механизма бей, беги или замри. Основная идея йоги, сказал он в одном из интервью, заключается в том, чтобы с помощью тренировок войти в это состояние обездвиживания, при котором обычно случаются обмороки и замирание, но с большей осознанностью и меньшим испугом. Он описал это как способность уйти глубоко внутрь себя, и почувствовать себя в безопасности в ответ на потенциальную угрозу. Это ключ к исцелению познать силу своего тела и разума, испытывая пределы его внешних возможностей. По мере того, как мы принимаем всё более серьёзные асаны, требующие больших усилий, блуждающий нерв привыкает контролировать стрессовые реакции и быстрее возвращаться в целительное состояние спокойствия и безопасности. Мы учимся быстрее приходить в норму, либо становимся устойчивее перед лицом контролируемых неблагоприятных условий. Согласно одному из исследований, люди, занимавшиеся йогой на протяжении 6 лет и дольше, могли продержать руки в ледяной воде в 2 раза дольше, чем те, кто никогда ею не занимался. Практикующие йогу, в отличие от остальных, не пытались отвлечься от боли, а находили способы сосредоточиться на ней и перенаправить в новое русло для преодоления. Это и есть суть упражнения на укрепление устойчивости. Исцеление игрой. Радость выражение чистого счастья. Для многих людей это всего лишь воспоминание. Мы забываем ощущение счастливой свободы. Возникающие, когда делаешь что-то просто для удовольствия от самого действия, не ради никакой вторичной выгоды, обязательств или внешней мотивации. Будучи детьми, мы делали какие-то вещи просто потому, что этого хотели. Многие смогут найти в себе такое воспоминание из детства. Возможно, это были уроки танцев, свободная беготня по пляжу или художественное самовыражение через рисование и живопись. Став взрослыми, мы всё ещё можем испытать эту радостную свободу, если позволим себе поиграть. Это могут быть танцы без коварного вмешательства эго, игра на ненастоящих музыкальных инструментах или переодевание и изучение воображаемого мира. Отдавшись этому, мы порой входим в так называемое состояние потока, получаем Чистое удовольствие от процесса. Это состояние похоже на чувство, которое мы испытываем с головой погружаясь в разговор с близким человеком, поглощённое моментом, живущее словно вне границ времени. Радость целительна сама по себе. Когда игра носит социальный характер, мы бросаем вызов нейроцепции, той части нервной системы, которая сканирует окружающую среду в поисках признаков опасности, валяя дурака с другим человеком, проводя товарищеский футбольный матч или даже соревнуясь в видеоигре, мы постоянно входим в режим бей, беги или замри и выходим из него в спокойное и безопасное состояние социальной вовлечённости. Это помогает приучить тело к быстрому восстановлению, подобно йоге. Искусственное чередование опасного и безопасного В открытой и непринуждённой обстановке повышает эффективность нейронной цепи, которая может моментально регулировать поведение бей или беги, написал доктор Порджес в статье, посвящённой игре и блуждающему нерву. Мы учимся отключать эти реакции и возвращаться к базовому чувству безопасности вместо того, чтобы оставаться постоянно возбуждёнными, что позволяет снизить уровень хронических заболеваний. Одним из распространённых игровых занятий за действующих блуждающий нерв является пение. Многим из нас этот процесс доставляет удовольствие. Возможно, вы привыкли помалкивать, когда другие говорили, что вы не попадаете ни в одну ноту. Постарайтесь вспомнить то время, когда вы были ребёнком, и способы пения, которыми вы развивали самосознание, уверенность в себе и радость Польза пения не уменьшается с возрастом. Напевание любимой песни помогает повысить вокальный тонус, подобно дыхательным практикам, йоге и играм. Если же вы поёте в компании, пользы будет ещё больше. Корегуляторная сила комнаты, полной певцов, невероятно заряжает. Целебным может быть даже то, как вы поёте в ванной, найди не с собой Как вы, возможно, помните, блуждающий нерв соединён со многими мышцами лица и горла, включая гортань и голосовые связки. Когда мы находимся в безопасности, наши голоса звучат иначе. Мы слышим более широкий диапазон тонов, особенно в голосах других людей. Это чувство спокойствия можно воссоздать с помощью мышц рта и шеи во время пения. Научный журналист Сэд Порджес, сын того самого доктора Порджеса, предлагает вдобавок слушать среднечастотную музыку, чтобы открыть мышцы среднего уха, те самые, которые активируются в режиме социальной вовлеченности. Где чаще всего можно услышать именно такие мелодии? В саундтреках, в фильмах компании Дисней. Так что включайте вступительную заставку «Короля льва» И подпевайте от всего сердца. Управляем эмоциональной активацией в режиме реального времени. Постепенно, благодаря маленьким каждодневным обещаниям самой себе, я смогла построить новый фундамент для исцеления. Он помог моему телу и всем его системам вернуться к такому долгожданному состоянию гомеостаза. Я начала выбирать продукты, которые заряжали тело энергией и нутриентами. Я сделала сон одним из основных приоритетов. Я занималась различными упражнениями на пробуждение сознания. Я ежедневно медитировала и не забывала про дыхательные техники, усложняла занятия йогой и включала в них элементы игры. Находила время для пения, танцев и прогулок на природе. Но то, чтобы сложить все эти элементы в единую систему, ушли годы. Никто не направлял меня. Я применяла различные техники, чтобы помочь своему кишечнику и иммунитету, позволяя давно потерянному голосу интуиции вести меня по пути исцеления. Мой первый за долгое время контакт с ним произошёл, когда пропал мой кот Джордж. Мы с Лолли вернулись домой после отъезда на выходные и не могли его найти. Мы искали по всему дому, и обыскивая комнату за комнатой, я чувствовала, как начинаю тревожиться. Моё волнение нарастало. Я начала кричать: "Откройте духовку! Откройте духовку!" и распахнула дверцу, ожидая увидеть в ней его мёртвое, обгоревшее тело. И я бушевала на глазах у своего племянника которому в то время было 5 или 6 лет и который оказался тогда с нами в доме. Моё лицо пылало, а сердце билось в ушах. Я потеряла контроль над собой. Но через 5 минут я достаточно успокоилась, чтобы разработать план по поиском Джорджа, позвонила соседям и ветеринару, и в конечном итоге он нашёлся. Когда всё закончилось, я извинилась перед Лолли, сказав: Прости, что я сорвалась, она ответила. Я всё понимаю. Не думаю, что ты этого хотела. Мысль о том, что я не хотела вести себя так, затронула что-то во мне. Была часть моей личности, подлинная часть, которая знала, что так оно и есть. Переживая всё это безумие, на каком-то уровне я чувствовала, что это всё не по-настоящему. Словно я играла роль вторила выученному в семье поведению однако моё истинное я знало что это всё притворство да сердцебиение действительно ускорилось а надпочечники вырабатывали кортизол так как эти системы были приведены в действие моей симпатической реакцией и всё же какая-то часть меня согласилась с лолли в глубине души я знала что на самом деле этого не хотела. Это послужило для меня сигналом того, что существует нечто более глубокое, и я начала обращать больше внимания на то, что выводит меня из себя, и как моё тело реагирует, когда теряет контроль. Теперь перемотаем на несколько лет упорной работы вперёд. На этот раз пропал наш кот Кларк. Мои питомцы и правда жаждут приключений. Кларк Очень собакоподобный кот должно быть вышел на улицу и потерялся. Я беспокоилась, но на этот раз во время поисков моя нервная система не стала чрезмерно активной. Я оставалась спокойной и сосредоточенной. И хотя на это ушло почти 3 недели, мы нашли и его. И в этот раз я не легала, не кричала и не причиняла боль близким людям. Сегодня я нахожусь В своём теле я знаю, каково это быть в своём физическом воплощении и всё ощущать. Бабочки в животе, когда нервничаешь или испытываешь восторг, оказалось, что хотя они ощущаются одинаково, это два разных чувства. Приступы голода, когда организму действительно нужно поесть, чувство сытости, когда наедаешься досыта. Раньше Я была настолько отключена, что никогда не чувствовала настоящей связи с этими сенсорными сигналами. Я меньше сутулюсь, в целом в теле стало меньше напряжения. Во мне больше энергии. Я просыпаюсь в 5:00 утра и чувствую себя продуктивной и ясно соображающей на протяжении всего дня. А ведь я была человеком, не способным вспомнить слова человеком, падающим в обмороке, человеком настолько зажатым и подавленным, что не могла нормально опорожнить кишечник. Это не значит, что реакции на травму обходят меня стороной. Я не всегда такая сияющая и здравомыслящая, и порой я всё ещё выхожу из себя. Когда это случается, я отношусь к себе с прощением и состраданием. Я вижу свои реакции без прикрас, Это результат того, что перегруженная вегетативная нервная система чувствует угрозу. Наши тела действительно невероятны. Теперь мы знаем, что не обречены на болезни только потому, что от них страдают члены нашей семьи. Ничто не предопределено. Клетки нашего тела реагируют на окружающую среду с момента зачатия. Мы наблюдали, как внешняя среда, от детских травм до пищи, формирует нас, особенно нашу нервную систему и микробиоту, которые остро реагируют на стресс и травмы. Мы узнали, что вегетативная нервная система способна формировать то, каким мы видим мир и как живём в нём. Открыли для себя невероятную роль, которую играет блуждающий нерв, идущий от мозга к каждой системе организма. Я посвятила этому так много времени, Потому что понимание этих процессов расширяет окно стрессоустойчивости и дарит возможность трансформации. Следующим шагом будет применение этого сознательного состояния полного силы и веры на практике для трансформации разума. Мы постараемся понять себя прошлого, встретимся с внутренним ребёнком, подружимся с эго и разберём Травматические связи, которые продолжают формировать наш мир. Эта мудрость поможет освободить разум так же, как и тело. Преступим. Дневник себя будущего. Дыхательные техники. Вот пример фраз для дневника, которыми я пользовалась ежедневно, начиная новое упражнение на дыхании. Каждый день Я переписывала в блокноте аналогичные версии предыдущих высказываний, чтобы постоянно напоминать себе о своем намерении измениться, сделать новый выбор и со временем закрепить привычку. Сегодня я выполняю практику дыхания животом, чтобы успокоить тело и подарить себе чувство безопасности и умиротворения. Я чувствую благодарность за возможность дыхания научиться управлять своим телом. Сегодня я спокойна и заземлена. Изменения в этой области позволяют мне лучше справляться со стрессом. Сегодня я выполняю практику, когда вспоминаю о глубоком дыхании животом при первых признаках стресса.